Глава 16 Выжить Теленок, крохотный, со следами коровьего языка, лизавшего шерсть. Когда Ахбалжан пришла с работы и увидела его на земляном полу, застыла. В думах и заботах не заметила, что Августина стельная. Дни бежали уныло, как стая голодных волков, серые, замерзшие, злые. А впереди ничего. Только тусклое зимнее солнце. Дает видеть, но не сияет, не греет. Вечерами Ахбалжан подтапливала печь, отогревалась травяным чаем, закидывала в себя немудреной еды и валилась в постель. Стопы гудели, поясница стонала, тело не слушалось. Только прикасаясь к детям, чувствовала себя живой. Поглаживая спинки, засыпала. А тут еще и теленок, маленький, беспомощный. Эх, куда же тебя занесло, малыш! Сдаив первое густое молоко, сварила Оис из молозева. Ус, кушанье, похожее на нежный сладковатый творог. Дочь и сын с нетерпением кружили рядом, вдыхая топленый запах. После пресной похлебки не было ничего слаще уиза. Пока дети ели, Ахбалжан вывела теленка в сарай, позвала скотника. Корова металась и мычала, чуть не выскочила за хозяйкой во двор. «Мама, зачем ты увела его на улицу? Там же холодно!» — спросила Райса. «Его заберет дядя, так надо». Через час занесла мясо, дышащее паром, поставила масол вариться. Остальное посолила и спрятала в погреб. «Прости, Августина, твое дитя не прокормить». Райса с Куантаем поспрашивали о теленке несколько дней, да и перестали. Прошел год. Во вторую зиму войны в Каратали начали помирать с голоду. Некоторые ели мышей и травились падалью. Пропали кошки, собаки. Каждое утро Ахбалжан проходила мимо женщины, которая, сидя у своего дома, просила поесть, опухшая в лохмотьях с пустым невидящим взглядом. Вся ее родня померла, а вскоре и ее самой не стало. Когда заболел ночной сторож, Ахбалжан стала выходить вместо него. Прибегала к себе, проверяла, все ли в порядке, доила корову и убегала назад. За отработанное, как и другие колхозники, получала трудодни, чернильные черточки в толстой тетради, на которые осенью с урожая обещали выдать хлеб. А не сделаешь норму — засудят. Люди с оглядкой шептались, что вдову на зиру зарезали в собственном доме поплатилась за припрятанный мешок зерна. Маленький сын успел спрятаться и видел, что сделали с матерью. Убили односельчане. Они были связаны с властью, поэтому все молчали. Ахрзаман, конец света, может, он наступил? Страшное время, когда могут упечь в тюрьму за десяток колосков, а убийцы гуляют на воле. Ахбалжан погоняет исхудавшую лошадь. Разве помогут эти думы? нет надо просто ехать вперед хорошо дом по соседству с управляющим остается надеяться что к ней бандиты не посмеют зайти правда на ночь лучше положить у двери топор говорят уже и наш забрали корову силой уж на что она боевая а все же женщина рядом укутавшись в пуховый платок поверх фуфайки сидит шустрая помощница батима ей четырнадцать Нужно привезти с полей сена для колхозных коров. Ветер гонит по земку, накидывает снег на сани. Повернуть назад? Да ладно, успеем, тут недалеко. Завывает степь, ресницы заиндивели, веки открываются с трудом. Кобыла шагает тяжело, не видно ничего, кругом только злющая пурга. Руки и ноги коченеют. Нужно ехать, даже если непонятно куда. Остановишься, замерзнешь насмерть. Лошадь резко встает, «Но! НО!» — кричит Ахбалжан и замолкает. Кажется, уткнулись в сток. Они с Батимой влезают внутрь. Оцаревшее сена забивается под воротник, колет лицо. Вьюга насвистывает свои жуткие песни. Батима тихонько сопит. У Ахбалжан сна ни в одном глазу. Не убежит ли кобыла? Если потерять колхозное добро, поплатишься. «А что тогда будет с Райсой, Куантаем?» «Надо выжить». «Да, Кожабай не вернется, но нужно жить. Ради детей». Сон склеивает глаза, в голове стучат только два слова. «Надо выжить». Когда проснулись, стихло. Раскопались и увидели лошадь. Та жевала засохшую траву из стога. Загрузили сено, уселись сверху. Старая кляча отвезла их в Харатал. На базе Ахбалжан узнала, что умерла Сычиха, во сне никого не потревожив. Вспомнилась их последняя встреча. «Молодые умирают, а я живу», — седовала баба Дуся. «У каждого своя судьба», — вздыхала Ахбалжан. «А ты нам нужна». «Ужай наш с голодухи дочь умирает», — прошептала, прервав ее мысли, Саша. Ахбалжан скинула голову вечером подаив корову налила кружку молока накрыла чистой тряпицей и понесла жайнаш войдя в незапертую дверь отпрянула на работе некогда друг друга рассматривать а тут заметила как сникла яркая красота соседки впали щеки взгляд стал безжизненным это твои дочки ахбалжан поставила кружку и торопливо вышла алла кайцан». «Пусть от Бога тебе добро вернется» в переводе с казахского. Прошелестела вслед Жайнаш. Тот февраль стал траурным. Многие ушли навсегда. Жайнаш ненадолго пережила свою дочь.